О кооперации Том 45 Страницы с 369 по 377 На вопросе о кооперации Ленин предполагал остановиться в своем докладе на 10-м Всероссийском съезде Советов. В плане доклада, разработанном в первой половине декабря, он записал «Центросоюз. Его особое значение. Настоящий том, страница 440-я. Владимир Ильич запросил у председателя Центросоюза Хинчука данные о деятельности кооперации. Смотри сочинение 4-е издания, том 36-й, страница 535-я». В январе 1923 года Крупская запросила для Владимира Ильича литературу о кооперации. Ему были посланы следующие книги: Мещиликов. Кооперация и социализм. Сборник статей. Москва, 1920 год. Штаудингер. Марксизм и потребкооперация. Москва, 1919 год. Зассен. Развитие теории кооперации в эпоху капитализма. «Москва, 1919 год». Эти три книги хранятся в библиотеке Ленина в Кремле. «Штаудингер» от Шульца-Делича к Рейтснаху. «Москва, 1919 год». «Чаянов. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. Москва, 1919 год». «Туган-Барановский. Социальные основы кооперации». Москва, 1916 год. Прокопович. Кооперативное движение в России: его теория и практика. Москва, 1913 год. Статьи о кооперации и о нашей революции по поводу записок Суханова были переданы Крупской в Центральный комитет в мае 1923 года. Политбюро 24 мая приняло следующее решение: признать необходимым быстрейшее напечатание статей Владимира Ильича, переданных Надеждой Константиновной, с обозначенной на них датой 26 июня. Пленум ЦК обсудил вопросы о кооперации в свете новой постановки его в статьях Ленина. Ленинские идеи о коопераровании крестьянства Легли в основу резолюции 13-го съезда РКПБ о кооперации и о работе в деревне. Основная линия партии в этом вопросе указал съезд, намеченная в последней статье Ленина о кооперации. Ленин развернул в этой статье программу развития кооперарирования сельского населения как основного способа движения к социализму в крестьянской стране. Нынешнее положение деревни с небывалой очевидностью подчеркивает правильность намеченного товарищем Лениным пути и требует сосредоточения основного партийного внимания, в первую очередь на кооперировании мелкого производителя, которое должно сыграть гигантскую роль в деле строительства социализма. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 2. КПСС. 1954 год, страница 44-45. Первое. У нас, мне кажется, недостаточно обращается внимание на кооперацию. Едва ли все понимают, что теперь со времени Октябрьской революции и независимо от НЭПа Напротив, в этом отношении приходится сказать именно благодаря НЭПу кооперация получает у нас совершенно исключительное значение. В мечтаниях старых кооператоров много фантазий, они смешны часто своей фантастичностью. Но в чём состоит их фантастичность? в том, что люди не понимают основного коренного значения политической борьбы рабочего класса за свержение господства эксплуататоров. Теперь у нас это свержение состоялось, и теперь многое из того, что было фантастического, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится самой непокрашенной действительностью. У нас действительно раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства, у нас действительно задача осталась только коаперирование населения. При условии максимального коаперирования населения само собой достигает цели тот социализм, который ранее вызывал законные насмешки, улыбку. пренебрежительное отношение к себе со стороны людей, справедливо убеждённых в необходимости классовой борьбы, борьбы за политическую власть и так далее. Том 45, страница 370. И вот не все товарищи дают себя отчёт в том, какое теперь гигантское Необъятное значение приобретает для нас кооперарирование России. В нэпе мы сделали уступку крестьянину как торговцу, принципу частной торговли. Именно из этого вытекает, обратно тому, что думают, гигантское значение кооперации. В сущности говоря, кооперарирование в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве нэпа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 из одной только кооперации, которую мы прежде третировали как торгашескую, и которую с известной стороны имеем право третировать теперь при НЭПе так же, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения. Вот это-то обстоятельство недооценено многими нашими практическими работниками. На кооперацию нас смотрят пренебрежительно, не понимая того, какое исключительное значение имеет эта кооперация. Во-первых, с принципиальной стороны собственность на средства производства в руках государства. Во-вторых, со стороны перехода к новым порядкам путем, возможно, более простым, легким и доступным для крестьянина. А ведь в этом опять-таки главное: одно дело фантазировать насчёт всяких рабочих объединений для построения социализма, другое дело научиться практически строить социализм так, чтобы всякий мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении. Этой-то ступени мы и достигли теперь, и несомненно то, что, достигнув её, мы пользуемся ею непомерно мало. страница 371 Мы перегнули палку, переходя к непу, не в том отношении, что слишком много места уделили принципу свободной промышленности и торговли, но мы перегнули палку, переходя к непу, в том отношении, что забыли думать о кооперации, что недооцениваем теперь кооперацию, что начали забывать уже гигантское значение кооперации в указанных выше двух сторонах. этого значения. Я намерен теперь поговорить с читателем о том, что практически можно и должно сделать сейчас же, исходя из этого кооперативного принципа. Какими средствами можно и должно сейчас же начать развивать этот кооперативный принцип, так чтобы всякому и каждому было ясно его социалистическое значение. Надо поставить кооперацию политически так, чтобы не только кооперация вообще и всегда имела известную льготу, но чтобы эта льгота была чисто имущественной льготой, высота банковского процента и тому подобное. Надо сужать кооперацию такими государственными средствами, которые хотя бы на немного, но превышали те средства, которые мы сужаем частным предприятиям, вплоть хотя бы до тяжёлой промышленности и так далее. Каждый общественный строй возникает лишь при финансовой поддержке определённого класса. Нечего напоминать о тех сотнях и сотнях миллионов рублей, которых стоило рождение свободного капитализма. Теперь мы должны сознать и притворить в дело, что в настоящее время тот общественный строй, который мы должны поддерживать сверх обычного, есть строй кооперативный, но поддерживать его надо в настоящем смысле этого слова.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 но при этом проверять это участие и проверять его сознательность и его доброкачественность вот в чём гвоздь вопроса страница 372 когда кооператор приезжает в деревню и устраивает там кооперативную лавочку население строго говоря никак в этом не участвует но в то же время оно руководствуясь собственной выгодой торопится попробовать в ней участвовать. Это дело имеет также другую сторону. Нам нужно сделать ещё очень немного с точки зрения цивилизованного, прежде всего грамотного европейца. Для того, чтобы заставить всех поголовно участвовать и участвовать не пассивно, а активно в кооперативных операциях. Собственно говоря, нам осталось только одно сделать наше население настолько цивилизованным, чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие, только это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму, но для того, чтобы совершить это, только нужен целый переворот. Целая полоса культурного развития всей народной массы. Поэтому нашим правилом должно быть как можно меньше мудрствования и как можно меньше выкрутас. НЭП в этом отношении представляет из себя в том отношении прогресс, что он приноравливается к уровню самого обыкновенного крестьянина, что он не требует от него ничего высшего. Но чтобы достигнуть через НЭП, участие в коаперации по головам всего населения, вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия, но всё-таки это будет особая историческая эпоха, и без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности, без достаточной степени толковости без достаточной степени приучения населения к тому, чтобы пользоваться книжками, и без материальной основы этого, без известной обеспеченности, скажем, от неурожая, от голода и так далее, без этого нам свои цели не достигнуть. Страница 373-я. Всё дело теперь в том, чтобы уметь соединить тот революционный размах, тот революционный энтузиазм, который мы уже проявили и проявили в достаточном количестве, и увенчали полным успехом. Уметь соединить его, тут я почти готов сказать, с умением быть толковым и грамотным торгошом, какое вполне достаточно для хорошего кооператора. По до мнению быть торгошом, я понимаю, умение быть культурным торгошом. Это пусть намотают себе на ус русские люди или просто крестьяне, которые думают, раз он торгует, значит, умеет быть торгошом. Это совсем неверно. Он торгует, но от этого до умения быть культурным торгошом ещё очень далеко. Он торгует сейчас по-азиатски. А для того, чтобы уметь быть торгошом, надо торговать по-европейски. От этого его отделяет целая эпоха. Кончаю. Ряд привилегий экономических, финансовых и банковских коопераций. В этом должна состоять поддержка нашим социалистическим государствам нового принципа организации населения. Но этим задача только ещё поставлена в общих чертах, потому что тут ещё остаётся неопределённым, неописанным детально Всё содержание задачи практически, то есть надо уметь отыскать ту форму премий и те условия выдачи их, которую мы даём за кооперарирование, ту форму премий, при которой мы достаточно помогаем кооперации, ту форму премий, при которой мы достигаем цивилизованного кооператора. А строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства При классовой победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма. 4 января 1923 года. Второе. Всегда, когда я писал о новой экономической политике, Я цитировал свою статью 1918 года о государственном капитализме. Смотри сочинение 5-е издание, том 36-й, страница с 283-й по 314-ю. Это вызывало не раз сомнения некоторых молодых товарищей, но их сомнения направлялись преимущественно по адресу абстрактно-политическому. страница 374 Им казалось, что нельзя называть государственным капитализмом тот строй, при котором средства производства принадлежат рабочему классу, и этому рабочему классу принадлежит государственная власть. Однако они не замечали, что у меня название государственный капитализм употреблялось, во-первых, ли исторической связи нашей теперешней позиции с позицией в моей полемике против так называемых левых коммунистов. А также я уже тогда доказывал, что государственный капитализм был бы выше нашей современной экономики. Для меня важно было установить преемственную связь обычного государственного капитализма с тем необычным даже совсем необычным государственным капитализмом, о котором я говорил, вводя читателя в новую экономическую политику. Во-вторых, для меня всегда была важна практическая цель, а практическая цель нашей новой экономической политики состояла в получении концессий. Концессии уже несомненно были бы в наших условиях чистым типом государственного капитализма. Вот в каком виде представлялись для меня рассуждения о государственном капитализме. Но есть ещё одна сторона дела, при которой нам может понадобиться государственный капитализм или, по крайней мере, сопоставление с ним. Это вопрос о кооперации. Несомненно, что кооперация в обстановке капиталистического государства является коллективным капиталистическим учреждением несомненно также, что в обстановке нашей теперешней экономической действительности, когда мы соединяем частно-капиталистические предприятия, но не иначе, как на общественной земле и не иначе как под контролем государственной власти принадлежащей рабочему классу, с предприятиями последовательно социалистического типа, и средства производства принадлежат государству, и земля, на которой стоит предприятие, и все предприятие в целом, то тут возникает вопрос еще о третьем виде предприятий, которые раньше не имели самостоятельности с точки зрения принципиального значения. Именно о предприятиях кооперативных. Страница 375-я. При частном капитализме предприятия кооперативные отличаются от предприятий капиталистических, как предприятия коллективные от предприятий частных. При государственном капитализме предприятия кооперативные отличаются от государственно-капиталистических, как предприятия частные, во-первых, и коллективные, во-вторых. При нашем существующем строе Предприятия кооперативные отличаются от предприятий частно-капиталистических, как предприятия коллективные, но не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле, при средствах производства, принадлежащих государству, то есть рабочему классу. Вот это обстоятельство у нас недостаточно учитывается, когда рассуждают о кооперации. забывают, что кооперация получает у нас, благодаря особенности нашего государственного строя, совершенно исключительное значение. Если выделить особо концессии, которые, кстати сказать, не получили у нас сколько-нибудь значительного развития, то кооперация в наших условиях сплошь и рядом совершенно совпадает с социализмом. Поясню свою мысль. В чём состоит фантастичность планов старых кооператоров, начиная с Роберта Оуэна? В том, что они мечтали о мирном преобразовании социализмом современного общества без учёта такого основного вопроса, как вопрос о классовой борьбе, о завоевании политической власти рабочим классом, о свержении господства класса эксплуататоров. И поэтому мы правы, Находя в этом кооперативном социализме спложь фантастику, нечто романтическое, даже пошлое в мечтаниях о том, как простым кооперированием населения можно превратить классовых врагов в классовых сотрудников и классовую войну в классовый мир, так называемый гражданский мир. Оуэн Роберт В 1771-1858 годы великий английский социалист-утопист выступал с резкой критикой основ капиталистического строя, но не сумел вскрыть подлинные корни противоречий капитализма. Он считал, что основная причина социального неравенства кроется в недостаточном распространении просвещения, а не в самом капиталистическом способе производства. И может быть устранена распространением знаний и социальными реформами, широкую программу которых он выдвигал. Оуэн боролся за законодательное ограничение рабочего дня, за охрану труда, за общественное воспитание детей. Будущее рациональное общество – Оуэн представлял в виде свободной федерации небольших, насчитывающих не более трех тысяч членов самоуправляющихся коммун. Однако его попытки осуществить свои идеи на практике потерпели неудачу. В 30-х-40-х годах Оуэн принимал активное участие в профессиональном и кооперативном движении, очень много сделал для просвещения рабочих. Основные работы Оуэна. об образовании человеческого характера, 1813 год, доклад графству Ленарк о плане облегчения общественных бедствий, 1820 год, книга о новом нравственном мире, 1836-1844 годы и другие. Страница 376-я. Несомненно, что с точки зрения основной задачи современности мы были правы. Ибо без классовой борьбы за политическую власть в государстве социализм не может быть осуществлён. Но посмотрите, как изменилось дело теперь. Раз государственная власть уже в руках рабочего класса, Раз политическая власть эксплуататоров свергнута, и раз все средства производства, кроме тех, которые рабочее государство добровольно отдаёт на время и условно эксплуататорам в концессию, находятся в руках рабочего класса. Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас то жественен с указанным выше небольшим исключением с ростом социализма.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 Я готов сказать, что центр тяжести для нас переносится на культурничество. Если бы не международные отношения, не обязанность бороться за нашу позицию в международном масштабе, но если оставить это в стране и ограничится внутренними экономическими отношениями, то у нас действительно теперь центр тяжести работы сводится к культурничеству. Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху. Это задача переделки нашего аппарата, который ровно никуда не годится и который перенет нами целиком от прежней эпохи. Переделать тут серьёзно мы ничего за 5 лет борьбы не успели и не могли успеть. Вторая наша задача состоит в культурной работе для крестьянства. А это культурная работа в крестьянстве как экономическая цель, преследует именно к аперированию. При условии полного коаперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. Но это условие полного коаперирования включает в себя такую культурность крестьянства, именно крестьянства как громадной массы, что это полное коаперирование невозможно без целой культурной революции. страница 377 Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как полагалось по теории всяких педантов, и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы всё-таки теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной. Но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства, ибо мы безграмотные. и свойства материального ибо для того чтобы быть культурными нужно известное развитие материальных средств производства нужна известная материальная база 6 января 1923 года впервые напечатано 26 и 27 мая 1923 года в газете Правда номера 115 и 116. Подпись Н. Ленин. Печатается по записи секретаря. Машинописный экземпляр сверенный с текстом газеты.